Скорее всего, Хьяль заснул. Он закрыл глаза, дыхание стало размереннее. Конрауд молча сидел у его постели и думал, что ему, вероятно, недолго осталось. Вид у него был очень усталый и бледный, почти белый, как известь. Цвет явно свидетельствовал о том, что болезнь побеждает его. «Ты...» «Прошлое. Вспоминаешь?» — раздался хриплый голос Хьяль Таллина, все еще лежащего с закрытыми глазами. «Я вот часто вспоминаю. Нехорошее было время». «Да ты вроде нормально его пережил», — сказал конраут «Им хочется узнать, как ты его на ледник затащил. Тебя задержали две недели спустя после исчезновения Сигервина». Так что у тебя было достаточно времени, чтобы спрятать тело. Хиальталин открыл глаз и долго смотрел в потолок. Затем он не спеша поднялся и сел на край нар. Закрыл лицо руками, тяжело простонал, провел рукой по лысой голове и посмотрел на Конрауда. — Я на тот ледник и шагу не делал, — прошептал он слабым голосом. «Конраут, ты это прекращай! Мне ведь уже недолго осталось!» «В то время у тебя был джип?» «У всех были джипы! Не надо со мной так! Конраут, ты должен был раскрыть это дело! Только посмотри, что ты со мной сделал! Ты меня просто убил!» «Ведь то, что у меня было, — это не жизнь. На меня все смотрят, как на убийцу. Все думают, что это я его укокошил. На меня все пялятся. И вот как ты думаешь, конраут каково это? Как, по-твоему, жить с этим, в этом аду? Ты должен был найти того, кто сделал это». «А ты этого не сделал, слабак несчастный! И все вы слабаки, все до единого, придурки никчемные!» Конрауд почувствовал, насколько обессилел Хиаль и молча сидел, слушая этот шквал обвинений. Ему было жаль своего собеседника, он понимал, что тому пришлось хлебнуть в жизни горе, начиная с первого раза, когда его задержали по подозрению в убийстве. «А женщина, у которой ты, по твоим словам, был? Замужняя, которую ты не хотел называть?» «Она не имеет значения». «Потому что ее и не существовало», — сказал конраут «Почему ты до сих пор придуриваешься?» Ты поскандалил с Сигюрвином, угрожал ему, следовал за ним по пятам, выслеживал его, ждал подходящего момента, а потом напал на него у цистернаевских лид. Хьяль бросил на него взгляд. — Ты же сказал, что веришь мне. Конрауд встал. Он больше не видел смысла в этом разговоре. «Я сказал, что не уверен до конца. Мне не надо было этого говорить, а тебе не надо было принимать этого внимания. Ты до сих пор единственный подозреваемый. Это не изменилось, и то загадочное бегство тоже не улучшает твоего положения». «Но ведь ты говорил». Хьяль Таллин неоднократно требовал от Конрауда, чтобы полиция обратила взоры в другую сторону. Полиция считала, что сделала в том смысле достаточно. Все указывало на Хьяль Когда-то после долгого дня Конрауд был усталым и в плохом настроении и высказался так, чтобы Хьяль Таллин услышал, что, наверное, он не виновен, и, может, полиция просто недостаточно рассмотрела другие возможности. Хиаль ухватился за эту фразу. «Для чего ты позвал меня?» — спросил Конрад. «Тебе же нечего мне сказать. Ты по-прежнему твердишь все одно и то же, как раньше». «Ты единственный человек, с которым я могу поговорить». Я тебя знаю. Иногда мы беседовали о других вещах, кроме этого проклятого Сигурвина. Это было давно. Я думал, мы друзья. — Это ты неправильно думал. — Да ну. — Увы, это так. Никакие мы не друзья, и тебе это известно. «Не знаю, что ты пытаешься, но...» Тут он увидел, что Хьяль разозлился. Конрауду удалось его задеть. «Ты, по-твоему, ты чем-то лучше меня? Простейшего дела раскрыть не можешь!» «Давай прекратим. Надеюсь, тебе не слишком плохо. Ты поправишься, и... Мне очень жаль видеть тебя в таком состоянии, но...» «Помочь тебе я ничем не могу, увы, так что...» «А тот придурок! Лео! В полиции все еще работает!» «Лео? Да, а что?» «Сволочь он, вот что! Он меня сломать пытался! Все толдышил, что я вру, и что я виновен!» «Ты про многих из нас говорил то же самое!» «Про тебя не говорил!» Хиальталин долго смотрел на Конрауда своими ясными голубыми глазами, похожими на оазисы на высохшем лице. «Перед твоим приходом я думал о твоем папаше», — произнес он. «Ты опять за старое?» — спросил Конрауд. Мне сказали, что он вовсе не ангел. Помнишь? Сказали, что он просто прощелыга. Конрауд улыбнулся. Во время допросов на Сидюмули Хьяльталин порой переводил разговор на его отца. Кто-то проболтался ему о нем, и Хьяльталин не переставал доводить этим Конрауда. «Забавно, что ты так сильно мною интересуешься», — сказал он. «Тебе, наверное, не по себе стало, когда это произошло», — спросил Хьяль Таллин. «Наверное, это тяжело. Вы с ним были в хороших отношениях. Или он был распоследним негодяем, как они сказали. Легги, сидюмули, твои коллеги, твои дружки». они сказали что он мамашу твою лупил это правда стоял и на это смотрел конраут не ответил ему они говорили что он проходимец не волнуйся так о нем сказал конраут они сказали что наверное его за дело зарезали у скотобойни а как по твоему за дело ведь из за твоей мамаши что ты от меня хочешь хьяльталин я надеялся что ты не как он я надеялся что ты не такая же сволочь успокойся сказал конраут собираясь уходить я больше так не хочу и что ты на это скажешь «Кто-нибудь может от такого человека уйти невредимым? От таких обстоятельств? В тебе ведь есть что-то от него. Сидит в тебе какой-то бесенок». «До свидания». «Ты же так и не узнал, что случилось, когда его зарезали, да?» — спросил Хьяль не желая так легко отпускать Конрауда. «Наверное, тебе не терпелось узнать. В самом начале. А что потом, когда ответов так и не нашлось? Тебе стало неинтересно. Это больше не было важно. Он того не стоил, ведь он все равно сволочь и прощелыга». Конрауд не дал ему выбить себя из седла. «Дело было в этом». — продолжал Хьяль В том, что он того не стоил. — Мне пора, — сказал Конраут. — Ты, как всегда, начал пороть какую-то горячку. — Ты мне друг, Конраут. Знаю, ты сам это отрицаешь, не хочешь им быть, всячески отмахиваешься. Но ты мой единственный друг среди всей этой мутотени и всегда был другом. ты понимаешь таких как я как я и твой папаша я это признаю я не идеален но сиге руина я не убивал это сделал не я хельталин снова лег хочу попросить у тебя кое что сказал он, если я долго не протяну прошу тебя. Найди того, кто это сделал. Они считают, что уже нашли его. — Но это же не я, — возразил Хиаль Я бы, Конрауд, на ледник ни за что не полез. Кого угодно спроси. Никогда. — Но ты мог бы попросить кого-нибудь подняться за тебя на ледник, — ответил Конрауд. «Кого-нибудь, кого ты впутал в это дело?» Хьяль не ответил. Было по-прежнему невозможно определить, встретил ли Сигервин свою смерть на леднике или его перевезли туда уже потом. Первая версия представлялась менее вероятной. Сигервин не отличался любовью к походам, тем более на ледник». Среди его имущества не нашлось вещей, которые свидетельствовали бы о подобных увлечениях. У него, как и у многих жителей Рейкьявика, были лыжи, но катался на них он только в горах Блауфьотль. Горный массив неподалеку от Рейкьявика, на нем находится горно-лыжная база. Джип у него был, но без специального оборудования, и снега скутера у него никогда не было. Вторая версия была более правдоподобной. что сигервина привезли на ледник уже мертвого но почему именно ледник спросил конраут если уж тебе хотелось избавиться от тела ты мог бы найти более удачное место ледники не уничтожают улик напротив они их сохраняют и сейчас он сохранил труп я видел сигервина он как будто только вчера умер «Ледник его не уничтожил, а совсем наоборот, как будто и не было этих тридцати лет». Хьяль слабо улыбнулся. «Ты для меня это сделаешь?» «Я больше в полиции не работаю», — сказал конраут «Я приехал только потому, что ты на том так настаивал. А еще мне было немного любопытно, изменился ли ты в чем-нибудь». Да только вот проездил я впустую. «Я хочу, чтоб ты очистил меня от этого раз и навсегда», — еле слышно проговорил Хиальталин. Голос начинал подводить его. «Ты меня видишь? Смотри на меня. Я хочу, чтобы ты меня от этого очистил». Понимаешь, очистил. Я ему ничего не сделал, и вы не могли на меня ничего повесить. Да и сейчас не можете. Я его на ледник не увозил. Это кто-то другой, но не я. Хяалтален поднялся и уставился на Конрауда. Это не я. — До свидания. — Если ты его когда-нибудь разыщешь, отыграйся на нем хорошенько, — проговорил Хьяль Таллин и вновь сник. — Сделаешь это ради меня. Отыграешься на нем за то, что он устроил мне. конраут был рад выйти под открытое небо. В камере его охватило неприятное чувство, а белое, больное лицо Хиаль только усугубляло его. Он отчитался об их встрече и, не спеша, двинул домой. Решил поехать через Сельфос. В Эльвесе погода была ясная, и он сам не успел заметить, как уже въехал на Хетли с Хейди. Проехал мимо вечных столбов пар на термальной электростанции, и увидел вдалеке а у голубого залива столицу посещение тюрьмы все никак не шло у него из головы слабый голос лицо хиальталина отмеченное печатью смерти слова надзирателя которого конраут спросил читает ли хьяльталин библию я никогда не видел, чтобы он ее открывал сказал надзиратель опровергая слова самого хиальтана Он говорил, что ему она не поможет. Когда уже за полночь Конрауд лежал в своей кровати, а на улице хлынул дождь, как из ведра, он все еще думал об этом в своем визите. Он не знал, кто проболтался Хьяль Таллину, о судьбе его отца тогда, тридцать лет назад. Во время своего предварительного заключения он начал расспрашивать Конрауда о нем, во всякое подходящее и неподходящее время. Сначала нерешительно, а потом все более и более дерзко. И в конце концов ни одна их встреча уже не обходилась без упоминания об отце Конрауда. Хьяль нащупал у своего тюремщика слабое место. «А как ты думаешь, почему его убили?» — спрашивал он. «Когда ты начал работать в полиции, ты никогда не пытался выяснить причину? Как вы вообще ладили?» он был хорошим отцом или как он с тобой лучше обращался чем с твоей матерью конраут пытался игнорировать такие вопросы но в конце концов сдался и подробно рассказал ххиальталину о том как убили его отца надеюсь а вдруг это развяжет заключенному язык во время этого убийства конрауду было восемнадцать лет он сказал хиальталну что его отца дважды порнули ножом и потом не нашли ни убийцу, ни орудие убийства. В свое время подробности этого убийства обсуждались в прессе, и Конрауд просто пересказывал ее материалы. Когда Хьяль Таллину захотелось узнать больше, как он себя чувствовал, да почему его родители разошлись к моменту убийства, Конрауд отказался говорить с ним дальше. Тут предварительное заключение подошло к концу. «И вот ты теперь и сам полицейский», — сказал Хьяль Таллин, когда его выпускали. «Сын того человека. Странно, да? Тут вообще все сходится». Конрауд ворочился в постели, пытаясь направить свои мысли в другое русло. Когда он, наконец, задремал, сон не принес ему утешения. Ему снился Хьяль Таллин с известково-белым лицом и водянисто-голубыми глазами. И он вскочил среди ночи, весь в поту, с неприятным ощущением. Через некоторое время после их встречи в Литлахрёен пришло решение Верховного суда о том, что нет основания для содержания Хьяль Таллина под стражей. Через две недели... Конрауду сообщили, что он скончался в онкологическом отделении центральной больницы. Хиаль Таллин до самой смерти отрицал свою причастность к гибели Сигервина.